Сколотив порядочный капиталец, ушел на покой, но поток инфляции унес все его сбережения, превратил их в ничто. Такого потрясения дядюшка Ксавер не вынес. Он по-прежнему продолжал копить обесцененные бумажки, с важным видом разглаживал их, складывал в пачки, усердно наведывался в студенческие городки со своими толстенными пачками бумажного хлама собирался делать крупные дела. Студенты привы... частенько зло потешались над беднягой. Он стал необыкновенно прожорлив и поедал все, что попадалось ему под руку. Студенты в своих корпоранских шапочках с исполосованными шрамами лицами устраивали себе забаву из его слабоумия, кидали ему остатки пищи, приказывали точно собаке «Апорт!» гоготали и хлопали в ладоши, когда он дрался с собаками из-за костей. Все трое, матушка Куцнер, дядюшка Ксавер и боксер Алоис, мирно поедали тушеный картофель и копченое мясо. Они обращались друг к другу, но едва ли друг друга слушали и часто отвечали не в попад, ибо каждый из них был поглощен собственными мыслями. Дядюшка Ксавер думал о грандиозных сделках, которые он завтра уж непременно совершит. Мамаша Куцнер об одном обеде многолетней давности, когда они тоже ели копченое мясо. Тогда ее сын Руперт был еще совсем маленьким. В тот день его так и не дождались к обеду. Оказалось, что одному из своих товарищей по классу он подставил ножку, и тот, грохнувшись опал, сильно разбился. Руперт убежал и боялся вернуться домой, но, сильно проголодавшись, в конце концов все же явился. А вот теперь он стал таким большим человеком, что нокаутировал француза Понкаре. А боксер Алоис Куцнер думал о том, как вызволить короля Людвига II из темницы. Так они и сидели вместе, степенно беседовали, ели, пока на дне тарелок и мисок не показались Горячавка и Эдервейс. Глава 13. Баварцы на дре болезни. Писатель доктор Лоренц Матте решил проведать писателя доктора Йозефа фистера У того был удар. С тех пор он непрерывно болел и, судя по всему, доживал последние месяцы. По дороге доктор Маттей размышлял о том, до да чего же в сущности хлипки его дюжий баварцы. Крепыш Пфистерор плох, гигант Кленк и того хуже, да и сам Маттей не в лучшем виде. Когда он пришел, Пфистерер сидел в глубоком покойном кресле. Несмотря на жару, ноги больного были укутаны одеялом из верблюжей шерсти, Рыжеватая с проседью борода и густые кудрявые волосы покрылись каким-то пепельным налетом. Доктор Матте силился изобразить на своем злом бульдожьем лице участие, смягчить грубый голос. Пухленькая, заботливая госпожа, Пфистерер, то выходила из комнаты, то снова входила, не закрывая рта, болтала, от всех ждала сочувствия и ободрения. Пфистерер бунтовал против этой удушливой больничной обстановки. Он не очень-то верил врачам. Даже когда многоопытный мюнхенский терапевт, умный и суровый доктор Морец Бернайс, без всяких околичностей объяснил всю серьезность его болезни, Кфистерер отмахнулся от слов врача. Нет, его уложили в постель отнюдь не физиологические неполадки. Истинная причина фистеру трудно было формулировать свое ощущение. Но оно не покидало его, владело им, особенно по ночам, когда в одиночестве он все думал, думал и размышлял. Истинная причина крылась в невыносимом сознании, что он дожил до 50 лет слепцом, что на его родине властвует несправедливость, да и вообще мир не такое уютное местечко, каким он рисовал его и самому себе, своим читателям. Так что, если маты напускал на себя участливую мягкость, Фистерер проявлял агрессивность, несвойственную ему, когда он был здоров, он не желает, чтобы ему в нос все время шибало больницей, — кричал он над треснутым голосом. — Не собирается жить под колпаком. Сегодня он все утро писал и диктовал работал над воспоминаниями, он назвал их «Солнечная орбита одной жизни».